«Объяснить, чем ты меня соблазняешь?» Тонкие пальцы, словно крылья бабочки, ласкали мои руки, спину. Ладони вспотели, и мне стало трудно дышать. Наши губы встретились, словно два цветка в букете. Тут я потеряла сознание. «Было!» — испуганно позвал, не позволивший мне упасть Эдвард. «Из-за тебя мне стало плохо». «Ну что мне с тобой делать?» «Странно, когда он растерян, он больше всего похож на человека».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 Дверная ручка не поворачивалась. — Черт знает что! — пробормотал я. Эдвард потащил меня к пикапу. — Мне тоже нравится водить. Попробовал намекнуть я, но он уже открыл дверцу у пассажирского сиденья. — Белла, я и так потратил слишком много сил, чтобы спасти твою жизнь, и не позволишь сесть за руль сейчас, когда ты даже идти не в состоянии. — Я хорошо вожу. — Я-то гораздо лучше, — ответил с водительского места Эдвард. «Если б ты так не делал, я бы забыла, что ты не человек», — проговорила я. «Как не делал?» «Не вырастал, словно из-под земли». «Не могу же я постоянно ползать, как улитка!» «Да и лучше тебе не забывать». Я смотрела на его бледную кожу, невероятно красивое лицо, гибкое тело хищника, такое упругое и холодное, как мрамор. «Нет, точно не забуду», — пробормотал я.